Глава 3. Отдел новостей себе и в Нью-Йорке помещался в простом, неприметном восьмиэтажном кирпичном доме в восточной части Манхэттена. От находившейся здесь раньше мебельной фабрики осталась лишь коробка, а внутренность же ее многократно переделывалась и перестраивалась различными подрядчиками. В результате получился лабиринт из коридоров, в которых посетители без сопровождающего легко могли заблудиться. Несмотря на внешне неприглядный вид, здание это хранило в своих стенах поистине феерическое богатство. Сложнейшую электронику значительная часть которой находилась там, где властвовали техники двумя этажами ниже уровня земли. Называлось это место частенько катакомбами. И среди многообразия выполнявшихся здесь функций был один важнейший отдел с прозаическим названием однодюймовка. Все материалы от групп себе со всего света поступали в однодюймовку через спутник, а иногда по наземной связи. Оттуда все окончательно обработанные записи новостей шли в аппаратную и снова через спутник к зрителям. А работа в однодюймовке требовала огромного напряжения всей нервной системы, невероятных усилий, умения мгновенно принимать решения и тотчас давать указания — особенно перед выходом в эфиры во время передачи национальных вечерних новостей. В это время человек, сторонний, заглянувший в помещение, мог решить, что там царит полнейший бедлам. Впечатление это усугублялось тем, что в комнате всегда был полумрак, необходимый, чтобы видеть изображение на целом лесе экранов. На самом же деле работа в однодюймовке идет гладко, быстро и умело. Ошибки здесь — это гибель. и они редко случаются. Главное происходит на полудюжине магнитофонов с большими мудрёными бобинами, установленных на консолях с телемониторами над ними. Эти записывающие аппараты заряжены однодюймовой магнитной лентой сверхпрочной высочайшего качества. У каждой консоли сидит опытный монтажёр, который принимает материал, монтирует его и быстро передает куда нужно. Монтажеры. Люди более зрелого возраста, чем остальные работники в этом здании, выглядят весьма своеобразно. Они намеренно, небрежно одеваются и шумно ведут себя. По этой причине один комментатор назвал их как-то телепилотами-истребителями. Каждый рабочий день приблизительно за час до начала передачи национальных вечерних новостей старший выпускающий спускается со своего места за подковой на пять этажей и командует в однодюймовке монтажерами. Там, громко отдавая указания размахивая точно дирижер руками, он просматривает материал для текущего выпуска вечерних новостей и в случае необходимости дает указания еще раз отредактировать его, а также держит своих коллег Западковой в курсе того, что уже поступило, и как на первый взгляд это выглядит. Такое впечатление, что материалы поступают сюда всегда в спешке и с опозданием. Так уж повелось, что выпускающие, корреспонденты и редакторы работают над пленкой, отполировывая свои куски до последней минуты, а потому большая часть передачи поступает в однодюймовку в течение получаса предшествующего эфиру или даже когда передача уже началась. Бывали случаи, когда первая половина сообщения уже передавалась с одного аппарата в эфир, а вторая еще только наматывалась на бобину другого. В такие минуты вспотевшие, нервничающие монтажеры до предела напрягали все свое умение. Старшим выпускающим тут частенько был Уилл Казазис, родившийся в Бруклине в весьма эмоциональном греческом семействе, от которого он и унаследовал эту черту. Однако его эмоциональность, похоже, вполне соответствовала своеобразию выполняемой работы. При этом, несмотря на такое свойство характера, Казазис никогда не терял самообладание. В этот день именно он получил через сателлит передачу Риты Эбрамс из аэропорта Форт Уорд. Сначала грязные и наспех сделанные картинки Минь-Ван-Каня, затем звуковую дорожку Гарри Партриджа и его изображение крупным планом. Было 18.48. Оставалось 10 минут до начала новостей. В эфире шла реклама. Казазис бросил монтажеру принявшему материал. «Живо склей! Используй всю дорожку партриджей и наложи самые лучшие картинки. Я тебе доверяю. А теперь давай, давай, давай!» Сам же Казазис уже послал на подкову помощника с сообщением о том, что из Далласа начал поступать материал. И сейчас же Чак Инсен, находившийся в аппаратной, спросил по телефону. «Как материал?» Казазис ответил. — Фантастика! Шикарно! То, чего и ожидать от Гарри и Миня. Зная, что у него нет времени самому просмотреть материалы, доверяя Казазису, Инсен решил. — Даем в эфир сразу после рекламы. Будь наготове. До эфира оставалось меньше минуты. Монтажер, обливаясь потом, несмотря на кондиционер, продолжал склеивать материал, соединяя воедино комментарии... зрительной и звуковой ряды. Приказ Инцина был передан ведущему, а также сидевшему рядом с ним текстовику. Водка была уже готова, и текстовик передал листок Кроуфорду Слоуну, который, пробежав его глазами, быстро изменил одно-два слова. А через мгновение на телесуфлере вместо начальных слов следующего сюжета перед ведущим появился текст о событии в Далласском аэропорту. В студии, где заканчивался выпуск рекламы, режиссер начал отсчёт. 10 секунд! Пять! Четыре! Две!» Вот он махнул рукой и Слоун начал. А в начале этой передачи мы уже сообщали, что неподалеку от Далласа в воздухе произошло столкновение между аэробусом компании «Маскиган» и частным самолетом. Частный самолет разбился, в живых не осталось никого. А горячий аэробус совершил аварийную посадку в Далласском аэропорту Форт-Уорд несколько минут назад. Есть тяжело пострадавшие. На месте события находится наш корреспондент Гарри Партридж, он только что прислал нам свой горящий репортаж. В однодюймовке лихорадочная склейка материала завершилась всего за несколько секунд до эфира. И теперь на мониторах по всему зданию и на миллионах телеэкранов на востоке и среднем западе Соединенных Штатов, а также в Канаде, появилась драматическая картинка приближающегося горящего аэробуса и послышался голос Партриджа. В давно отгремевшей войне пилоты называли это посадкой на крыле и крестном знамени. Этот репортаж вместе с картинками и составил первый блок национальных вечерних новостей. Сразу за первым блоком пойдет второй. Так всегда бывало. И он передавался на восточном побережье телестанциями, не успевшими принять первый блок, широко принимался на Среднем Западе и большинством станций западного побережья, которые запишут второй блок и позже передадут его в эфир. В начале второго блока пойдет, конечно, репортаж Партриджа из Далласского аэропорта, И хотя конкурирующие станции к этому времени, возможно, уже получат постсобытийные картинки для своего второго блока, во всем мире только СБА будет обладать картинками в момент события, которые будут не раз передаваться в последующие дни. Между окончанием первого блока и началом второго было две минуты, и Кроуфорд Слоун воспользовался этим перерывом, чтобы позвонить Чаку Инсену. Послушай, сказал Слон, я считаю, надо вернуть на место материала Саудовской Аравии. Я знаю, не без сарказма ответил Инсон, что у тебя большое влияние. Ну, в таком случае устрой нам пять минут дополнительного времени. Идет? Нечего играть в бирюльки, это важный материал. И такой же скучный, как нефть. Я говорю нет. А имеет значение то, что я говорю да? «Безусловно имеет. Поэтому мы поговорим об этом завтра. А пока я тут все-таки кое за что отвечаю. Что не исключает, а вернее, должно включать разумное отношение к международным новостям». «У каждого из нас своя работа», — сказал Инсон. «И время твоей как раз подходит. А, кстати, ты отлично сработал с Далласом и тут, и там». Слон... Никак на это не отреагировав, повесил трубку. И, вспомнив о чем то сказал сидевшему рядом текстовику. — Попроси кого-нибудь вызвать Гарри Партриджа к телефону в Далласе. Я поговорю с ним во время следующего перерыва. Хочу поблагодарить его и остальных. — Пятнадцать секунд! — раздался голос режиссера. Да, решил про себя слово. Завтра надо будет провести разговор с Синсеном. Разговор откровенный. Инсен, пожалуй, уже пересидел. Пора ему уходить. Очаг Инсен, по окончании второго блока новостей, хмурый, с поджатыми губами, зашел к себе в кабинет, чтобы взять с десяток журналов, которые он вечером читал дома. Читать, читать, читать, быть в курсе событий на множестве фронтов — являлась обязанностью ответственного выпускающего. Где бы он ни находился и какой бы ни был час дня, Инсен хватал газету, журнал, бюллетень, публицистическую книгу, а иногда какую-нибудь совсем неизвестную публикацию, как другие хватают чашку кофе на свой платок или сигарету. Он часто просыпался ночью и читал или слушал новости, передаваемые зарубежными радиостанциями. Дома посредством персонального компьютера он получал все основные новости телеграфных агентств и каждое утро в 5 часов все их просматривал. По дороге на работу он слушал в машине известия по радио, главным образом станцию CBS, чьи радиопередачи считал, как и многие профессионалы, наилучшими. По мнению Инсена, именно широкое знакомство с ингредиентами новостей и темами, которые интересуют простых людей – и позволяло ему судить о том, что следует давать в эфир с большей компетентностью, чем Кроуфорду Слоуну, который часто рассуждал с позиций. У Уинсона была своя философия насчет миллионов телезрителей, которые смотрят национальные вечерние новости. Большинство телезрителей, по его мнению, жаждут получить ответ на три основных вопроса. Спокойно ли в мире? «Могу ли я быть спокойным за свой дом и свою семью?» «Произошло ли сегодня что-то интересное?» и Инсен старался, чтобы новости каждый вечер давали ответ прежде всего на эти вопросы. «Стал я до смерти!» — со злостью думал Инсен. «Сражаться со слоном, державшимся позиции, я знаю все лучше всех и о свете самого папы при отборе новостей». Поэтому завтра они выскажут друг другу все без обиняков. Инсен скажет то, что он сейчас по этому поводу думает, и плевал он на последствия. А какие могут быть последствия? Ну, в прошлом, когда возникал спор между ведущим и ответственным за выпуск, побеждал неизменно ведущий, выпускающему приходилось искать себе другую работу — Но сейчас многое стало меняться. Возник другой климат, да, к тому же, рано или поздно с чего-то все начинается, и ведущий может уйти, а выпускающий — остаться. Имея в виду такую возможность, Инсен несколько дней назад провел разведку и строго конфиденциально поговорил по телефону с Гарри Партриджем. Согласился бы Партридж, спросил Инсен. уйти из холода, обосноваться в Нью-Йорке и стать ведущим национальных вечерних новостей. При желании Гарри способен был заставить себя слушать и вполне мог подойти для этой роли. Он ведь не раз уже демонстрировал свои способности, замещая Слоуна, когда тот уходил в отпуск. Реакцией Партриджа было изумление и неуверенность, Но, ну, по крайней мере, он не сказал «нет». Кров, Слоун, конечно, ничего не знал об этом разговоре. Так или иначе, Инсен был уверен. Хватит до бесконечности припираться со Слоуном. Надо разрубить этот узел.